Большая часть богатства народов состоит из отдельных исследований по вопросам экономической политики. Причем, с одной стороны, подвергаются критики мероприятия прежнего времени, с другой даются советы относительно желательных изменений современных автору законов. Необходимым в качестве основы для рассуждений того и другого рода фактическим материалам Смит мог располагать лишь благодаря своей огромной начитанности в области истории, законодательств и экономических отношений. Соответствующие отделы сочинения Смита являются прежде всего продуктом его эрудиции. Собственные же его мысли играли главным образом роль объединяющего и координирующего начала. Но основная проблема, которая должна быть разрешена, чтобы установить значение Смита в истории науки, касается его зависимости от более ранних мыслителей, созидавших учение о существе хозяйственных явлений и о высших принципах экономической политики. Ибо главными основами того славного ореола, который окружает имя Адама Смита, являются именно законченные теории о внутренней связи хозяйственных явлений и провозглашении единого великого руководящего принципа хозяйственной политики. Не подлежит сомнению, что масса теоретических положений нашла себе выражение в старой английской экономической литературе. Английскими писателями XVII и начала XVIII века было высказано множество метких замечаний в области учения о деньгах и об обмене, законов роста, причине и последствий благоприятного и неблагоприятного положения трудящихся по вопросам о государственных займах, о переложении податей и тому подобного, и более точные исследования, несомненно, выяснили бы, что Смит обязан этим писателям многими из своих мнений и взглядов. Но двух вещей нельзя найти в этих ранних попытках выяснения законосообразности хозяйственных явлений. Прежде всего, не было сделано попытки связать и объединить теоретические взгляды, касающиеся отдельных вопросов. Отдельные положения, представленные более ранними писателями, кроме того, лишены той определенности формулировок, при помощи которых точно устанавливается их смысл. Между тем, именно эти две новые черты являются характерными для теории Смита. Именно они доставили ей такой успех, что она стала основой и исходной точкой всех дальнейших исследований. Поэтому приходится прийти к заключению, что на Адаме Смите в наибольшей мере сказалось влияние тех писателей, которые в обоих указанных направлениях уже сделали шаг вперед именно физиократов в их способе трактования экономических явлений в частности выступают как иллюстрация или доказательство рассматриваемого общего положения а дух систематизации в такой мере владеет физиократами что эта черта давала их современникам повод для самых сильных возражений против их учения вместе с тем их убеждения в общей обязательности каждого отдельного из выставленных ими положений настолько прочна и несокрушима, что вера их в эти положения не подрывается даже парадоксальными выводами, какие вытекают из этих положений. Если бы взгляды Смита даже отличались от взгляда физиократов, то он уже потому должен быть признан зависимым от них, что они раньше применили свойственные ему форму изложения и способ построения. В действительности связь гораздо теснее.